Дарья Донцова. Бенефис мартовской кошки. Москва. Издательство «Эксмо». 2003 год. Если вы проснулись в плохом настроении и на улицах лещет дождь, то лучше всего устроить себе маленький праздник. Сначала принять расслабляющую ванну, потом спокойно выпить кофе и отправиться шляться по магазинам. Представляю бурю негодования, которая сейчас обрушится на мою голову. «Да мы работаем!» – закричит подавляющая часть женского населения. Это верно. Только отвратительное состояние души и тела – вполне извиняющее обстоятельство для небольшого обмана. Даю простой совет. Зажимаете двумя пальцами нос и старательно гундосите в трубку. «Извините, Иван Иванович, у меня жуткий насморк. Кашель, очевидно. Кхе -кхе. Грипп начинается. Наверное, опоздаю на часок, хочу забежать в аптеку». Сто против одного, что ваш начальник недовольно буркнет. «Сиди дома. Нечего заразу в коллектив приносить». Вот и получится лишний выходной. И не стоит испытывать никаких угрызений совести, выбегая через пару часов на улицу. Служба от вас никуда не денется. «Завтра, как ни в чем не бывало, предстанете перед светлыми очами Ивана Ивановича и, потупившись, сообщите. Антибиотик приняла, американский, жутко дорогой, мигом на ноги встала. Конечно, вредно, небось, но ведь работа для меня важнее здоровья. И потом, вы же не часто проделываете подобные штуки. Я, например, в бытность преподавательницей французского языка совершала такие побеги раз в два-три года. От души рекомендую». Это очень помогает поднять настроение. Если нет свободных денег, можно провести денек дома, валяясь на диване и почитывая любимые книжки, или отправиться к подружке и самозабвенно посплетничать. Только упаси вас Господь проводить этот день, как обычный выходной. Не следует кидаться к плите, стиральной машине или пылесосу. Более того, ни мужу, ни детям, ни свекрови, ни любовнику не надо ничего рассказывать. Пусть они считают, что вы, как всегда, ломались за оклад. Поверьте мне, такой кульбит даст вам огромный заряд бодрости. Вот почему я сегодня решила удрать от своей семьи. Правда, мне намного легче, чем другим, потому что я нигде не работаю и, в принципе, могу каждый день проводить, как хочу. Но это только в принципе, а на самом деле выходит совсем не так. В нашем доме проживает слишком много народа. И члены стаи постоянно находят для матери какие-нибудь дела. На этой неделе пришлось с раннего утра до позднего вечера носиться по детским садам. Мои внуки, Анька и Ванька, достаточно подросли. И Ольга решила, что им неплохо бы начать общаться со сверстниками. При этом она хочет найти детское учреждение, сочетающее в себе полярные вещи. Группа человек пять не больше загибала пальцы зайка. Рассказывая мне об идеальном в ее понимании садики: две воспитательницы, няня, занятия иностранным языком, бассейн и, естественно, качественное питание, хорошие игрушки, а главное, никаких деток новых русских. Очень не хочется, чтобы Анька с Ванькой научились растопыривать пальцы и начали говорить Ирке Эй, ты, подай жрачку. Видишь ли. «Осторожно», — ответила я, боясь вызвать Зайкин гнев на свою голову. «Во всяких крохах и малышах, ну, в таких местах, где на пять детей приходится две воспитательницы с няней, как раз и скапливаются новорусские отпрыски». Ольга замерла, потом с возмущением воскликнула. «Вот. Я знала, что ты все поймешь не так. Я хочу, чтобы мои дети выросли нормальными людьми» поэтому и собираюсь отдать их в самый обычный районный садик». Я уставилась на Зайку. «Самый обычный районный садик? С бассейном, занятиями английским языком, качественным питанием, хорошими игрушками и группами детей из пяти человек, на которых приходится две воспитательницы и няня?» Зай, ты крыши не падала. Ольга покраснела. «Это ты отстала от жизни. Такие садики есть, просто надо поискать как следует». «Займись, тебе все равно ничего делать не нужно. Даже и начинать не стану, таких мест нет». А вот Неля Крюкова для своей невестки постаралась, отрезала зайка. «Неля любит Ленку и Пашку. Она понимает, как важно». Не дослушав Ольгу, я схватилась за телефон и, набрав номер, заорала. «Нелька, в какой чудо-садик ходит Пашка?» «Нормальное место», — затрахтела подруга. «Нам нравится. Детей мало, всего четыре человека». «Воспитательницы, милые, нянечка-душка, бассейн, английский, французский, пони». «Пони?» «Ну да, такие маленькие лошадки. Не знаешь, что ли?» «Конечно знаю. Скажи, сколько стоит сей уголок?» «Семьдесят два рубля. В час?» «Ты чего, Дашка?» — взвизгнула Неля. «Совсем у тебя от богатства башню сорвало. Не все же такие, как вы». «Кое-кто и в бюджетной организации работает. В месяц, конечно». «В месяц?» «Совсем растерялась я. Ты уверена?» «Бассейн, пони, нянечка-душка и меньше, чем за сто целковых?» «Такого просто не бывает». «Подскажи адресок этого удивительного места». «Рублевское шоссе», затарахтела Нелли. «Так, этот садик еще и в лесопарковой зоне». «Только тебя туда не возьмут», — закончила Крюкова. «Почему? Очередь большая?» «Да нет, он ведомственный». «И кому принадлежит это райское местечко?» «Какому заводу или фабрике?» Администрации президента радостно выпалила Крюкова. «Ленкин муж ведь...» Я положила трубку. «Чудес не бывает!» Зайка, слушавшая разговор, дернула плечиком. Все равно есть хорошие садики». «Всю неделю ваша покорная слуга...» моталась по городу и сделала неутешительные выводы. Детские муниципальные учреждения выглядят ужасно. Меньше 20 детей на одну воспитательницу не бывает. А те сладкие местечки, где есть пони и бассейны, стоят ого-го сколько. Впрочем, нет проблем заплатить. У нас есть деньги, но возле ворот этих чудо-садиков плотной кучкой стоят джипы и мерседесы из которых вылезают родители весьма характерного вида. Папы, как один, в черных рубашках, обтягивающих мощные плечи, а мамы-блондинки ковыляют на высоченных каблучищах, оставляя за собой приторно сладкий аромат французской парфюмерии. Зайке не понравился ни один из предложенных вариантов, и она, заявив «Кто ищет, тот всегда найдет», отбыла на свое телевидение. А я решила устроить себе отдых. И вместо того, чтобы рыскать по районам, приехала в самый центр. Загнала «Пежо» в паркинг при подземном магазине, который хозяйственный Лужков воздвиг на Манежной площади и принялась самозабвенно ходить из магазина в магазин, меря вещи и нюхая духи. Честно говоря, мне ничего не надо, просто хотелось развлечься. Часов в пять, обалдев от витрин, я забрела в кафе «Манер», слопала там торт со взбитыми сливками, Выпила капучино и внезапно решила прогуляться по той улице, которая во времена моего детства, юности и большей части зрелости носила имя Герцена. Я давно не хожу пешком, но сентябрьский вечер радовал теплыми лучами заходящего солнца. Очень медленно я дошла до памятника Чайковскому и села на скамейку. Вокруг роилась толпа, очевидно, в консерватории должен был в ближайшее время начаться концерт. Я не слишком люблю классическую музыку, вернее, плохо понимаю ее, но моя бабушка Афанасия в детстве довольно часто приводила меня сюда. Она считала, что ребенок не должен путать Моцарта с Бетховеном и обязан знать, что Бах писал Фуге. Но после ее смерти я ни разу тут не была и, признаюсь, не испытываю никакой потребности посещать просторный зал, украшенный портретами великих композиторов. Я сидела, наслаждаясь теплым вечером. Оказывается, полно людей, желающих послушать симфоническую музыку. По небольшому пятачку взад-вперед бегало несколько женщин. Они хватали за рукава тех, кто стоял в одиночестве, и с надеждой интересовались, лишнего билетика не найдется. Потом одна меломанка подлетела ко мне. «Простите». «Нет», — покачала я головой, — «я просто сижу и отдыхаю». «Дама бросилась к мужчине, который сидел слева от меня. «У вас нет!» — резко ответил дядька. «Отвяжитесь!» Я скосила глаза. Красивый, явно дорогой костюм. Похоже, от Хуга Босс. Ботинки из кожи кенгуру. Неброский галстук, за который отдано долларов двести. Зажим с бриллиантовой крошкой. Одеколон от Шисейда, И такая грубость. Но любительница музыки не обиделась, просто отошла. Очевидно, мужику стало неудобно, потому что он буркнул. «Надоели, ей-богу!» «Десятый человек подскакивает». Я не поняла, ждет ли он от меня ответа, и собиралась сказать что-то нейтральное, типа «Ей просто хочется попасть в консерваторию». Но тут у тротуара притормозил шикарный черный лаковый автомобиль, выскочил шофер и распахнул заднюю дверцу. Показалась стройная нога, обутая в туфельку на бесконечной шпильке. Потом из недр Мерседеса вынырнула ее хозяйка. Молодая дама, одетая в безупречный черный костюм. Светски улыбаясь, она направилась ко мне. Не секрет, что большинство людей, получив в свое распоряжение деньги, мгновенно начинают одеваться самым диким образом. Покупают наряды от кутер и ходят в этих костюмах и платьях на работу или в магазины. Обувь, предназначенную для вечернего выхода, запросто таскают днем и влезают в шубы, подолок которых волочатся за ними, словно шлейфы за особыми королевской крови. Я уже молчу о драгоценностях. Бриллиантовые серьги стоимостью в годовой бюджет какой-нибудь африканской страны. В ушах дамы, вышедшие в 11 утра погулять со своей собачкой, так же уместно, как унты на пляже. Но мало кто об этом знает. Никогда не забуду, как мы отдыхали в Тунисе и в первый день увидели у бассейна ярко переливающуюся толпу. Золотые цепи, перстни, ожерелья из весьма крупных бриллиантов. «У вас карнавал?» — растерянно спросила зайка, хватая за рукав пробегавшего мимо официанта. Тот, естественно, принял мою невестку за француженку и зашептал, «Нет, мадам, это русские отдыхают, дикие люди, сплошная мафия». Но дама, шедшая сейчас через крохотную площадь, выглядела безупречно. Элегантный черный костюм, великолепные туфли, чудесно сочетающаяся со всем ансамблем сумочка, небольшая брошь и естественный макияж. Либо она пользуется услугами стилиста, либо обладает необыкновенным вкусом. Когда, продолжая мне улыбаться, дама приблизилась почти вплотную, До моего носа долетел изумительный аромат «Миракль» от Ланком. Чем ближе она подходила ко мне, тем лихорадочнее я пыталась вспомнить, откуда знаю эту безупречную красавицу. Вот сейчас она раскроет ротик и прощебечет, да шутка, сколько лет, сколько зим. И придется, бурно изображая радость от нечаянной встречи, старательно избегать называть ее по имени — И точно дама остановилась у скамьи и нервно воскликнула «Стас!». Тут только я поняла, что она улыбалась не мне, а мужику, сидевшему слева. Тому самому, который пять минут назад весьма сугубо неконфиденциально прогнал тетку Миломанку. Арина воскликнул он и вскочил на ноги. «Ну, наконец-то! Пошли, скоро начало, у нас... Стас!». Мило улыбаясь, повторила дама. «Я никуда с тобой не пойду». «Не понял», — оторопел мужик. «У тебя изменились планы?» «Нет», — продолжала цвести улыбка Арина. «Просто я сообщаю, что не только в консерваторию не пойду, но и на одном поле с тобой не сяду». Стас шагнул назад наткнулся на скамейку и рухнул на нее. Арина очень спокойно стащила с правой руки кольцо, швырнула его на асфальт и со всей силы наступила ногой на золотой ободок. Стас молча смотрел на нее. Арина, как ни в чем не бывало, повернулась и пошла к машине. Шофер, стоявший у иномарки, быстро открыл заднюю дверь. Женщина села внутрь. Через секунду «Мерседес» исчез, За слегка тонированными стеклами невозможно было разглядеть. Сидит Арина в салоне одна или там имеется еще кто-то. Стас продолжал молча смотреть на золотое кольцо, валяющееся на грязном асфальте. «Честно говоря, мне было жаль мужика. Вероятно, он сделал что-то такое, как говорят французы, ложный шаг, неправильное поведение». Может, завел любовницу, но ведь это не причина, чтобы позорить его при всем честном народе. А Стас был явно супругом Арины. Иначе при чем тут обручальное кольцо, брошенное в грязь? Я, между прочим, четыре раза разводилась, и не скажу, что процесс расставания приятен. Но мне и в голову не приходило закатывать скандалы на людях, а тут такое демонстративное поведение. Девушка. Внезапно обратился ко мне Стас. Не хотите пойти на концерт? Теперь я имею лишний билетик. Или вы ждете кого-то? Да нет, улыбнулась я. Просто сижу, наслаждаюсь хорошей погодой. Честно говоря, я совсем не собиралась посещать никакие концерты. И не одета соответствующим образом. Ерунда, отмахнулся Стас. По-моему, вы чудесно выглядите. Так как? Пойдемте, хороший концерт. Я не слишком люблю классическую музыку. Лучше пригласите вон ту даму, видите, в зеленом платье. Кажется, ей очень хочется попасть на концерт. У всех лишний билетик, спрашивает. Уж извините, но я не намерен провести два часа возле крашенной мочалки, закатывающей глаза от экстаза. Ну решайтесь, послушаем музыку. Я быстро сказала, боюсь, не получится. Невестка с сыном хотели сегодня пойти в гости, мне придется сидеть с внуками. Стас расхохотался, но ну, смешно, ей-богу, я не сексуальный маньяк, просто приглашаю вас на концерт, потому что моя дама устроила истерику и образовался свободный билет. Я не собираюсь звать вас потом в ресторан или тащить к себе домой. Впрочем, если пожелаете, можем выпить в буфете шампанское. Я побренчала в кармане ключами. Шампанское отменяется. Боюсь, в ГИБДД унюхают запах. Тогда кофе с пирожными, улыбнулся Стас. Ну, пошли. Но я еще колебалась. Вот так просто отправиться с незнакомым человеком в консерваторию? Ко мне уже давно не пристают на улицах. Вернее, и вспомнить не могу, когда в последний раз лица мужского пола проявляли ко мне такой настойчивый интерес. Ну, Дашенька, откуда вы знаете, что меня зовут Даша? Стас удивился. Даша? Не знаю. Вы же только что сказали, Дашенька. Нет, я произнес душенька. Кстати, ваше лицо мне от чего-то знакомо. Вы не в Марисе Торезе учились? Нет, в Инъязе». А, значит, точно встречались. Наши мальчики постоянно бегали к вашим девочкам. Но это было страшно давно. Вы переводчик? Была преподавателем, французским владею свободно, немецким посредственным. А у меня арабский и английский. Скорее всего, у нас полно общих знакомых. Вспомнил. Я видел вас на юбилее у Зырянова в Праге, на фуршете. Знаете Люшку? Очень хорошо. Дружу с его бывшей женой Мариной. Ну вот, — обрадованно воскликнул Стас. Мир тесен. Плюнь, и попадешь в приятеля. Но теперь согласны со мной пойти? Хотите, сейчас позвоню Зырянову, и он вам скажет, что Стас Камулов вполне приличный человек. И потом у меня такое скверное настроение. Ну, сделайте милость, вставайте. Внезапно я ответила, ладно. В конце концов, получается, что этот Стас мне и впрямь знаком. Тихий вечер, солнечный, на улице тепло, домой ехать неохота. Отчего не сходить на концерт. Если будет очень скучно, то уйду в антракте. И потом просто жаль мужика. Его жена — та еще штучка. Стас ухватил меня крепкой рукой пониже локтя и буквально потащил к входу. Я покорно пошла рядом. Так кролик цепенеет перед удавом и на мягких, подламывающихся лапках приближается к пасти присмыкающегося. Билеты у Стаса оказались непростые а контрамарки причем в директорскую ложу. Мы вошли в крохотное помещение последними и едва успели занять места, как на сцене появилась женщина в черном платье и хорошо поставленным голосом завела «Начинаем концерт!» «Совсем не то, правда?» наклонившись ко мне, тихо спросил Стас. «Что вы имеете в виду?» – удивилась я. Камолов улыбнулся. «Вы, наверное, и правда редко ходите сюда». В консерватории работала конференция Анна Чехова. Для людей, любящих музыку, ее имя стало символом большого зала. К сожалению, Анна не так давно умерла, а новая девочка решительно никому не нравится. Выглядит отвратительно. Вы просто к ней не привыкли. Может быть, пожал плечами Стас. Мы прекратили разговор, потому что дирижер взмахнул палочкой, и оркестр заиграл Майлера. Никакого трепета или восторга я не испытала и принялась, скучая, разглядывать интерьер. Годы не властны над большим залом. Если смотреть вверх на потолок и стены, то создается полное ощущение того, что в машине времени я перенеслась назад в славные 60-е годы. Вот я, девочка-школьница, отчаянно пытаюсь зевнуть с закрытым ртом. Сидящая рядом Афанасия толкает внучку локтем в бок. Не отвлекайся. Они играют гениально. Я покорно пытаюсь открыть слепающиеся глаза и упираюсь взглядом в сцену. А вид десятка мужчин и женщин, старательно размахивающих смычками, не вызывает у меня никакого энтузиазма. А пианист похож на большую ворону, склевывающую с клавиш крошки. Сзади оркестра высится торжественный орган. От тоски я начинаю пересчитывать блестящие трубы и каждый раз получаю другое количество никелированных железок, то их 70, то 82. За этим нехитрым занятием время идет быстрее и наступает долгожданный антракт. Одна беда. Бабушка никогда не ходит в буфет, она предпочитает прогуливаться по фойе. «Что-то сегодня оркестр не звучит», — прошептал Стас. «Малер! Слишком шумный! ударные прямо по ушам бьют. Я согласно кивнула, у меня тоже заболела голова. Пожалуй, в антракте следует с ним мило распрощаться и отправиться домой. Кстати, в директорской ложе оказались неудобные места с мягкими спинками и широкими подлокотниками, а страшно некомфортные простые стулья, выкрашенные белой краской. Наверное, считается, что человек, попадающий сюда, настолько увлечен музыкой, что не должен замечать ничего вокруг. Но мне было жестко. А потом заболел позвоночник. Наконец пришло время перерыва. Дождавшись, пока народ выйдет в фойе, я повернулась к Стасу и уже хотела сказать, «Простите, мне пора домой», но увидела его бледное до синего лицо и испугалась нет мне нужна женщина кто по не пью попытался улыбнуться стас здоров как бык ему явно было плохо цвет щек синюшный на лбу выступили крупные капли пота глаза обведены черными кругами я повертела в руках пузырек сколько вам лет больше сорока что просто я слышала будто количество капель волокардина должно совпадать с числом прожитых лет давайте остановимся на четырех десятках Стас согласно кивнул и покорно выпил прозрачную пахучую жидкость, а потом залпом опустошил бутылку. На дне осталось пара капель. Я взяла пустую бутылочку, пузырек, и вышла в предбанник, чтобы отдать служителю. Но мужчина в синем костюме словно испарился. Тут прозвенел звонок. Маленькое пространство мигом наполнилось людьми, народ потянулся в ложу. Я сунула лекарство, и пластиковую емкость в свою сумочку, верну капли после концерта, а бутылку выброшу в урну. Пробравшись на свое место, я хотела было спросить у спутника, не стало ли ему легче, но тут грянула бравурная музыка, и я уставилась на сцену. Второе отделение было намного лучше, потому что в нем принимала участие молодая певица с мощным меццо-сопрано. От девушки волнами исходила энергетика, Чувствовалось, что она талантливый, яркий человек, поэтому зал замер, изредка взрываясь бурными аплодисментами. Пару раз я бросала взгляд на Стаса, наши места были последними в ряду, и мой спутник сидел, привалившись к стене с закрытыми глазами. Лицо его было спокойно, похоже, Камолову стало немного лучше, и он наслаждался чудесным пением. Сейчас, прокручивая назад ленту событий, Я искренне удивляюсь, но почему, увидав его бледного с сомкнутыми веками, я не подняла шум? Но справа от меня сидела дама, а чуть впереди, покачиваясь в такт, пению пожилая пара. И все как один с закрытыми глазами. Отчего я не насторожилась, когда в перерыве между ариями Стас не начинал бурно хлопать в ладоши? Ведь зал заходился в овации. Но люди, находившиеся в ложе, даже и не думали аплодировать. Наверное, среди тех, кто получает контрамарки, в директорскую ложу считается дурным тоном столь откровенно высказывать восторг. А главное, я не ждала ничего плохого. Представьте теперь мое удивление, когда после окончания концерта Стас даже не шелохнулся. Я подумала, что он все еще во власти мелодии, и тактично подождала пару минут. Но когда ложа опустила, Не выдержала и осторожно коснулась плеча Камолова. «Стас!» Кино закончилось. Ноль эмоций. Я ухмыльнулась. Прикидывался ненормальным меломадом, не захотел пропустить концерт даже в день, когда его бросила жена, и, пожалуйста, заснул. «Я потрясла Стаса. Просыпайтесь, пора домой!» Ответа не последовало. Тут в ложу заглянула женщина, лет 55, одетая в темный костюм. «Прошу вас!» Безукоризненно вежливо, но твердо сказала она. «Толпа на лестнице рассосалась, можно пройти на выход». Я улыбнулась. «Понимаю, конечно, что глупо, но мой спутник заснул, вот я и пытаюсь его разбудить». Служащая мягко улыбнулась в ответ. «Подобное случается чаще, чем вам кажется. Не так давно, например, один очень большой начальник, депутат из «Демократов», не стану вам называть его фамилию, заснул в этой ложе прямо во время концерта Плетнева. Представляете, за роялем гениальный пианист, за пультом не менее гениальный спеваков, а из директорской ложи слышны раскаты молодецкого храпа. Уж жена его толкала-толкала, еле добудилась. Она помолчала и добавила, «Вообще-то принято считать, что интеллигентный человек обязан читать Достоевского и слушать классическую музыку. Но посмотрите в метро». Что-то все держат либо Маринину, либо Головачева. А насчет музыки... Знаете, сегодня в этом зале больше половины сидело тех, кто пришел из-за престижности мероприятия. Все-таки Анна Ветрова пела. Она редко балует московских поклонников. Почему, удивилась я. Капельдинерша грустно ответила. «Московский Соловей, так зовут ее в консерватории, давно улетел на Запад». Анечка поет теперь на лучших сценах мира. Наше государство не хочет платить денег талантливым людям. Считается, что выступать в большом зале – огромная честь, но ведь людям хочется кушать, вот и уезжают. Кстати, я помню Анечку студенткой, бедной провинциальной девочкой, которая поставила перед собой цель забраться на вершину музыкального Олимпа. Следует признать, Аня преуспела, она фантастически трудолюбива. Талант, конечно, хорошо, только он должен идти рука об руку с усердием. Знаете, сколько я перевидала молодых людей с уникальными задатками, которые исчезли в никуда. Не хотели трудиться и сгинули. А Аня при довольно скромных возможностях превратилась в звезду. Впрочем, извините, разболталась. Давайте будить вашего спутника. Я отряхнула Стаса. Голова его упала на грудь, тело нагренилось, и Комолов рухнул на стулья. Мы с капельдинершей завизжали. На звук мигом примчалось несколько теток, похожих словно близнецы. Все одинаково причесаны, одеты в темные костюмы и светлые блузки. Поднялась суматуха, прибыла скорая помощь. Врач, разводя руками, констатировала смерть. Тут же появилась милиция. Меня отвели в довольно просторную комнату, и молодой человек, одетый в джинсы и вытянутую трикотажную кофту, начал устало задавать вопросы. Имя, фамилия, год рождения, место жительства. Я старательно отвечала. «Умершего совсем не знаю. Зовут его Стас Камулов. В антракте жаловался на плохое самочувствие. Накапало ему волокардин. «Вы носите с собой лекарства? уточнил дознаватель. «Нет». «Откуда тогда капли?» Дежурный дал, тот, который следит за порядком в ложе. Такой симпатичный человек, лет 30 в синем костюме. Он сходил за волокордином и водой. Кстати, вот. Я раскрыла сумочку, вытащила лекарство, пустую бутылочку из-под воды и стаканчик. Хотела вернуть волокордин, но не нашла служащего. Вы же, наверное, станете говорить с сотрудниками большого зала, передайте в аптечку. А бутылку некуда выбросить. Парень... Ткнул пальцем в футляр из крокодиловой кожи. «Это что?» «Я быстро откинула крышечку». «Это принадлежит Камулову. Видите, тут небольшой серебряный стаканчик. Он помещен в обложку и почти герметично закрывается. Очень удобно. Выпили, сунули назад в сумочку и ничего не испачкалось. Не всегда же можно ополоснуть емкость, в которой был таньяк или кока-кола». Однако у них в консерватории дорогие при дают зрителям. Протянул мент. Стаканчик серебряный, футляр, похожий из настоящей кожи. Я хотела было возразить, что в большом зале не зрители, а слушатели. Но не стала поправлять парня и просто еще раз повторила. Стаканчик принадлежит Стасу. «Он носил его с собой?» — удивился милиционер. «Зачем?» «Ну ладно раньше, когда стаканы граненые в буфетах стояли, но сейчас же кругом одноразовая посуда. За каким фигом лишнюю тяжесть таскать?» Я посмотрела на его потерявшую всякий вид, очевидно купленную на дешевой барахолке трикотажную рубашку, и подавила тяжелый вздох. Имея в приятелях полковника Дегтярева, всю жизнь служащего в органах МВД, Я хорошо знаю, какие нищенские оклады получают те, кто борется с преступностью. Но откуда этому юноше знать об игрушках, которыми балуют себя богатые мужики? Понимаете, — осторожно сказала я, — сейчас очень модно иметь при себе наборчик. Фляжка, стаканчик и портсигар. Все выполнено в одном духе, обтянуто кожей, гладкой, телячьей или фактурной, принадлежавшей при жизни крокодилу или другой рептилии. Ну, фенька такая у обеспеченных людей. Еще бывает чехольчик для зажигалки, расчески, очешник и клюшницы. Парень кивнул. Ясно. Кошелек, органайзер. Нет-нет, эти вещи, как правило, иные. Почему? Я растерялась. Не знаю, так принято. Портмоне должно отличаться от этого набора, а органайзер с собой вообще не носит. Допрашивающий вздернул брови. «Да? А как же записать нужную информацию? Мой склерозник всегда в портфеле. Видите ли, замямлила я, страшно боясь, что юноша посчитает, что я намекаю на его нищенство и обидится. Видите ли, в последнее время появилось новое поколение мобильных телефонов с прямым выходом в интернет. Кое-кто подключает свои аппараты к компьютеру секретаря и сообщает информацию». «Это как?» Ну Но набирает номер и диктует. Завтра в десять утра встреча у Ивана Ивановича. Информация попадает на жесткий диск и сохраняется. Нет нужды таскать органайзер, достаточно крохотного телефончика. «Да уж», — хмыкнул парень, «если носишь с собой фляжку, стакан, портсигар, то органайзер точно лишний». Я не нашлась, что возразить и спросила, «Мне можно ехать?» «Да», — сухо бросил юноша, — «с вами свяжутся, если понадобитесь». От чего умер Стас?» «Сейчас невозможно сказать. Скорее всего, сердечный приступ, инфаркт, может, инсульт». Я вышла на улицу и побрела в сторону паркинга. Радужное настроение было напрочь испорчено. До чего хрупка человеческая жизнь. Только что Стас улыбался, наслаждался музыкой, разговаривал. И вот, пожалуйста, не прошло и трех часов, как его неподвижное тело отправлено в морг. В Ложкино я ехала, чувствуя себя очень плохо. Болела голова, от чего-то заныл под коронкой давно мертвый зуб, и в довершение всего разыгрался гастрит, заработанный в те времена, когда приходилось бегать по урокам, питаясь бутербродами и печеньем. Мечтая о кровати, Я ехала по шоссе и была остановлена инспектором. Высунувшись в окошко, я крикнула, «Ничего не нарушила, скорость не превышала. В чем дело?» Довольно молодой парень, поигрывая полосатым жезлом, лениво оглядел новенький серебристый Пежо 206», окинул взглядом меня и ответил, «Плановая проверка автомобиля». Но он новый, куплен недавно. Техосмотр пройден, талончик на ветровом стекле. Огнетушитель имеется?» Мальчишка явно хотел заработать и искал повод, чтобы обуть обеспеченную тетку, которая нагло разъезжает в навехонькой иномарке. Надо было просто открыть кошелек и дать ему 50 рублей. Но внезапно меня охватила злость. Это с какой стати я должна поощрять разбой на дороге? Между прочим, я совсем не виновата. Ладно бы нарушила правила, тогда и раскошелиться не жаль. Но просто так совать наглецу рубли знаю знаю сейчас вы начнете говорить про то что у сотрудников гибдд крохотные оклады и огромные многодетные семьи но ведь врачи учителя пожарные тоже не могут похвастаться огромными зарплатами я вылезла из машины открыла багажник и сунула красный баллончик парню под нос вот знак аварийной остановки мент решил просто так не сдаваться Я ткнула пальцем в железный треугольник. «В наличии!» Скрипнув зубами от злости, ГИБДДшник велел. «Откройте капот». «Не могу». «Почему?» «Не знаю, как это сделать». «Но ведь автомобиль, судя по документам, принадлежит вам». «И что же?» «У меня нет никакой необходимости лазить в мотор». «А если сломается?» Я, пожала плечами вызову представителей сервиса Peugeot Арманд». Пусть ремонтом занимаются профессионалы. Потерпев неудачу, мент отрывисто рявкнул. Аптечка. Я вытащила черный чемоданчик. Пожалуйста. Насвистывая, а патрульный принялся перебирать содержимое. Неожиданно глаза его радостно блеснули. Так, презервативов нет, непорядок. Я взвелась от злости. Молодой человек. В силу возраста и положения. «Я не занимаюсь сексом на заднем сиденье, или вы считаете меня путаной?» «Но для работы на дороге вы, пожалуй, старые, схамил сержант. «Но правило есть правило. Индивидуальное средство защиты должно лежать между аспирином и валидолом. Имеется список лекарств. Могу показать. Квитанцию выписывать или как?» Я уже хотела ответить «или как?», но тут же радостно воскликнула «погодите». Через секунду парень уставился на небольшой пакетик и протянул. Ага. Только что жаловались, что не занимаетесь сексом, а презерватив в кармане таскаете. Я поджала губы, но не объяснять же юному наглецу, что днем в кафе вместе со счетом мне подали и пакетик из фольги. Мы проводим сегодня день борьбы со спидом, мило пояснила официантка. Это вам в подарок. Не желая обижать девушку, я сунула в карман сувенирчик и благополучно забыла о нем, и вот пригодился. «Надеюсь, теперь я могу ехать?» «Нет», — отрезал мальчишка. «Презервативов-то нет». «Ты совсем с ума сошел?» — не выдержала я. «А это что?» «Он один, а положено четыре». «Что? Сколько?» «Четыре? Офигел, да? Я при исполнении». Налился кровью противный мальчишка. «Попрошу вас». «Что ты ко мне привязался?» — заорал я. «Пока ты тут в багажнике зря рылся. Мимо десятки машин пронеслось, и половина из них нарушила правила. Вон, гляди, пересекают двойную, непрерывную осевую». Но договорить мне не удалось, потому что около поста притормозила машина с европейским номером. Из ее недр выбрались две всхлипывающие женщины и направились к нам. Одна из теток держала в руках нечто, оказавшееся при более детальном рассмотрении мертвым ежиком. «Это так грустно!» — залопотала та, которая держала несчастного ежа. «Так грустно!» — подхватила другая. Милиционер уставился на немок, потом растерянно глянул на меня. «Чего им надо?» Откровенно говоря, никакого желания помогать отвратительному парню я не имела. Но меня саму заинтересовала ситуация. «Погоди, сейчас!» «Вас из лос!» Фрау тарахтели, как пулеметы. «Мы случайно раздавили в лесопарковой заповедной зоне. На проезжей части это несчастное животное. Ей-богу, не нарочно. Он сам выкатился прямо под колеса. «Да!» — кивнула я. «Ежики иногда пытаются пересечь магистраль. Ночью их практически не видно. Не расстраивайтесь так. Проезжайте спокойно». «Как же!» всплеснули руками законопослушные бюргерши. А штраф? Сколько положено в вашей стране платить за такое нарушение? На сколько марок выпишут квитанцию? Я подавила вздох. Действительно, примерно в полукилометре отсюда установлен огромный щит. Водитель, будь внимателен. Ты въезжаешь на территорию заповедной зоны. Разведение костров и рыбалка строжайше запрещены. И висит международный знак «Гринпис». Только никому из наших людей и в голову не придет подобрать сбитого ежика и обратиться к постовому. «Сколько денег?» — настаивали немки. «Что они про марки говорят?» — насторожился постовой. «А ты откуда понял, что речь о валюте идет?» «Так я в школе дойч учил», — пояснил постовой. «Кое-как изъясняюсь». Узнав, о чем идет речь, сержант нахмурился. «Так, переведите им, что за это преступление...» В России грозит тюрьма, но за 300 марок я готов тихо похоронить несчастного в придорожной канаве. Даже и не подумаю, как тебе не стыдно. Тогда уезжайте. Нет. Кстати, ты уже не считаешь отсутствие презервативов столь страшным преступлением, коли отпускаешь меня. Постовой выругался сквозь зубы и поманил немок. Троица отошла в сторону и принялась размахивать руками. То ли мент и впрямь знал десяток слов на немецком, то ли бюргерши владели зачатками русского языка, но минут через десять они договорились. Красивые бумажки перешли из кошельков преступниц в карман стража порядка, потом начали разыгрываться совсем невероятные действия. Сержант рысью сбегал в маленький домик, стоявший у дороги, приволок саперную лопатку и мигом вырыл могилу, куда и был уложен несчастный ежик. Немки, утирая слезы, торжественно возложили на крохотный холмик букетик сорванных тут же чахлых темно-синих цветочков. Патрульный торжественно снял фуражку. Очевидно, это был единственный еж на территории России, которого похоронила служба ГИБДД. Не хватало только прощального салюта и военного духового оркестра. С чувством выполненного долга немки влезли в БМВ и укатили. Улыбаясь, словно кот, который от души нализался сметаны, мент пошел в будку. Я завела мотор и, не удержавшись, высунулась в окно. — Эй, погоди! Чего надо? — По-моему, ты продешевил. Мог с них все 500 марок содрать. Патрульный притормозил. На его лице отразилась досада. — Да? Каким образом? Должен был им сказать, что ежей положено хранить в презервативах самой серьезной миной, заявила я, и, не дождавшись ответа, унеслась. «Дома!» — я рассказала всем о происшествии в консерватории. «Меня это не удивляет», — пожал плечами Аркадий. «Стоит тебе куда-нибудь пойти, как мигом начинаются неприятности». Бедная мусечка заорала Маня. «Представляю, как ты испугалась! Эх, жаль, дядя Саша уехал!» «Действительно, полковника нет». Теперь он живет вместе с нами в Ложкино. А Аркашка, чертыхаясь, возит его каждое утро на работу. Александр Михайлович машину не водит. И учиться ремеслу шофера не собирается. По-моему, он просто боится. Всякий раз, когда я везу куда-нибудь приятеля, он делается меньше ростом, словно усыхает в объеме. И судорожно вздрагивает, если сбоку проносятся машины. На днях мы ехали по МКАД. Сначала Дегтярев стонал «Тише, тише!» «Успокойся», — ответила я. «Тут нельзя ехать меньше восьмидесяти в час». «Почему?» «Сметут». «Ой, тише!» — взмолился полковник. «Ой, грузовик!» Впереди показался пешеходный переход. «Если вы хоть раз оказывались на кольцевой дороге, то должны знать, перейти магистраль можно, только воспользовавшись стеклянной галереей, вознесенной достаточно высоко над шоссе». Когда «Пежо» подлетел к такому переходу, Дегтярев мигом наклонил голову. Я чуть не скончалась от смеха. Однако у тебя гигантское самомнение. Боишься задеть макушкой сие сооружение Лучше смотри на дорогу, — рявкнул приятель. — Не болтай. Больше всего на свете полковник любит посидеть с удочкой у речки. Есть у него старинный дружок, который живет в деревне, расположенной за Уральскими горами. Глухое место, абсолютный медвежий угол. Водопровода нет, надо таскать полные ведра из колодца. Газ привозят в баллонах, сортир и душ во дворе, а электричество отключают с пугающей регулярностью. Естественно, ближайший телефон находится на расстоянии доброй сотни километров, а скорая помощь как раз поспеет к вашим поминкам. Но полковнику наплевать на бытовые неудобства. Он согласен спать без белья на твердокаменной лежанке, накрываясь тулупом. Главное что в этом богом забытом месте растут сплошняком одни белые грибы, в прозрачной речке плещутся рыбы, а на огороде вырастают потрясающе вкусные овощи. Каждую осень Дегтярев выпрашивает отпуск в сентябре и на 24 дня отправляется в глушь, в такое место, где жители не запирают дома даже на ночь, потому что преступности в этом регионе просто нет. Да и откуда взяться бандитам? Со всех сторон деревеньку обступает плотный стеной лес. До ближайшего города немеренное количество километров по бездорожью. И те, кто живут в покосившихся деревянных домах, знают друг про друга всю подноготную. Александр Михайлович возвращается оттуда веселым, со свежим цветом лица и бородой. В качестве подарков нам вручаются трехлитровые банки с маринованными грибами и вареньем, связки сушеных боровиков да приготовленные в домашней коптильне рыбины. Господи, стонет полковник, но почему я живу не там, а здесь? За что? Ехидная зайка не выдерживает и отвечает, потому что твоя родина, сынок. Впрочем, Ольга может и не такое сказать. Вот и сейчас она наморщила хорошенький маленький носик и отрезала. Понятно, вместо того, чтобы искать садик для Аньки с Ванькой, Ты отправилась шляться по магазинам. Безответственное существо. Я обиженно пошла к себе и легла в кровать, подпихнув под бок мопса Хуча. Обрадованная собачка мигом принялась облизывать мне руки. Ты один меня любишь, пробормотала я и заснула. Эй, Даша, вставай!» Раздалось над ухом. Я села и потрясла головой. Сквозь незадернутые занавески падали лучи солнца. На дворе 8 сентября, а погода радует теплом. Что случилось? Растрепанная зайка приложила палец к губам. Ц -ц -ц -ц. Я удивилась. В нашем доме никто не соблюдает тишину. Мы громко разговариваем, включаем в любое время телевизор, музыкальный центр или радио. Ира! Орется со второго этажа по утрам Маня. Куда подевалась моя школьная форма? Ща принесу вопит в ответ стоящая на первом домработница. Юбку глажу. В нашем доме всегда шумно, пятеро собак часто затевают возню, а иногда они открывают охоту на кошек и носятся с оглушительным лаем по лестницам и комнатам. При этом многокилограммовые снапы Банди частенько не вписываются в повороты и роняют журнальные столики, напольные вазы и пуфики. Поэтому поведение зайки изумило меня до предела. «Что произошло?» — повторила Ольга и поманила меня рукой. «Иди сюда!» — прошептала она. Только тихо и молча. Недоумевая, я подошла к окну и выглянула во двор. У входа стоял белый микроавтобус, около которого курили двое молодых людей. «У нас гости?» «Это милиция!» — вистящим шепотом ответила невестка. «Приехали тебя арестовывать. У них есть ордер». я Аркашка на работе!» Мобильный у него выключен. Небось, с подзащитным разговаривает. «Меня? Арестовать? За что? Небось, думают, что ты этого Камолова убила». «Я? Ага. Бред. Да мы с ним практически не знакомы. Тебе надо бежать». Я посмотрела на зайку. «С ума сошла? Куда? От кого? Очень глупо». Ольга схватила меня за руку. «Вот». Тут я собрала чемоданчик. Быстро одевайся и осторожно спускайся на первый этаж. Выход на террасу открыт. Шмыгнешь через боковую комнату на шоссе, возьмешь такси. Мобильным не пользуйся, его засечь легко. Езжай на Курский вокзал, садись в зале ожидания, а потом туда приеду я и скажу, где ты будешь ночевать. Я натянула джинсы, футболку и сердито сказал: ну что за глупости лезут тебе в голову? «Не ходи вниз!» «Именно пойду и все выясню!» «Дашка!» — вскрикнула Зайка. «Стой!» Но я уже бежала по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. В гостиной сидели двое мужчин, оба молодые, чуть старше тридцати. Я влетела в комнату и выпалила. «Это вы собираетесь меня арестовывать?» Один из парней натужно улыбнулся. «Нам просто нужно задать вам несколько вопросов». «Начинайте!» Для этого вам придется проехать с нами. Зачем? Надо. Хорошо, давайте адрес. Сейчас выпью кофе, выгоню пежу. Нет, довольно невежливо прервал меня другой мужчина. Вы поедете с нами и сейчас. И не собираюсь, у меня другие планы. Парни переглянулись. Придется их изменить. Вы с ума сошли? Это что, арест? «Тогда предъявите соответствующую бумагу и объясните, в чем меня обвиняют». Внезапно один из парней, одетый в легкую светло-голубую рубашку, довольно зло заявил. «Мы имеем право задержать вас на срок до трех суток, без всяких объяснений и предъявления обвинения, ясно? Закон один для всех, и для тех, кто, как я, живет с семьей на 15 метрах, и для тех, кто, как вы, обитает в роскошном доме». «Нам не хочется применять силу, поэтому собирайтесь побыстрее!» «Дарья Ивановна!» — быстро сказал второй мужчина, явно недовольный грубостью своего коллеги. «Ей-богу, не стоит волноваться, просто побеседуем немного!» «Почему мы не можем сделать это здесь, в гостиной?» «У нас нет времени!» — рявкнул грубиян. «Или хотите, чтобы мы вас выпроводили в наручниках?» «Сережа!» — укоризненно воскликнул более вежливый милиционер. «Не волнуйтесь, Дарья Ивановна!» Он просто неудачно пошутил. «Естественно, никаких наручников. Съездим поговорить с разными людьми, и вы, наверное, вернетесь». Я бросила быстрый взгляд на Ольгу. Мы с Зайкой можем поругаться почти до драки. Зая не выносит курильщиков, и ее раздражает моя манера есть в кровати шоколадки. А при виде детективного романа она делает такую мину, словно наткнулась в чисто вымытом кухонном шкафчике на таракана. И еще Заюшка недовольна легкомыслием свекрови и критикует мою манеру одеваться, разговаривать, водить машину. Я же, в свою очередь, не понимаю, как она еще не скончалась, съедая в день по листику салата. Желание похудеть у Ольги трансформировалось в фобию. На весы она вскакивает после каждой еды и хватается за голову. Кроме того, меня просто бесит, когда утром в спальню влетает Ольга, свыряет мне на кровать одежду и приказывает, живо, «У меня есть два часа, едем в магазин». Но, к слову сказать, остальные члены семьи тоже не сахар. И милые вечерние трапезы частенько заканчиваются в нашем доме бурными скандалами. Но в минуту опасности мы забываем распри и мигом сплачиваемся, понимая друг друга с полуслова и полувзгляда. «По-моему, тебе надо ехать». Мило улыбнулась Ольга. «Пожалуй, ты права», — подхватила я. «Иди, переоденься. Нельзя же отправляться в домашнем с ненакрашенным лицом», — лучилась зайка. «Вы разрешите переодеться?» — обратилась я к ментам. «Или потащите меня к машине волоком?» «Только быстро, времени нет», — буркнул Сергей. Дарья Ивановна покачал головой его коллега. «Ну что вы такое говорите? Собирайтесь спокойно, никакой спешки». «Сейчас велю подать кофе», — засуетилась зайка. «Вы какой предпочитаете? Растворимый? Вот тут пирожки с грибами. Угощайтесь, угощайтесь!» Она принялась суетливо хлопотать вокруг парней. Я выскользнула за дверь. За свою жизнь я прочитала «Горы», «Эвересты» и «Монбланы», детективной литературы, и сейчас, торопясь в свою комнату, очень хорошо понимала, что Сергей и его коллега разыграли передо мной классическую сценку. Она называется «плохой и хороший следователь». Сначала на человека налетает наглый, похамски разговаривающий грубиян. И, естественно, вы не собираетесь беседовать с таким человеком и всячески сопротивляетесь. Атмосфера накаляется, вам грозят тюрьмой, наручниками, расстрелом. И тут в дело вступает другой игрок. Милый, ласковый, интеллигентный. «Ну что ты делаешь?» — укоряет он коллегу и начинает вас утешать. «Не нервничайте, успокойтесь, хотите воды? Сейчас недоразумение выяснится, и пойдете домой». Естественно, вы переполняетесь благодарностью и мигом рассказываете ласковому дядечке, что надо и что не надо. Добежав до спальни, я схватила небольшой саквояжик, поставленный зайкой у двери, и бросилась вниз. Потом выскользнула через террасу в сад, открыла маленькую калиточку и побежала к шоссе. Сзади раздалось тихое повизгивание и сопение. Я обернулась. Толстенький мопс-хучик ковылял на своих кривоватых лапках с самым несчастным видом. Заметив, что хозяйка остановилась и глядит на него, хуч сел на объемистую филейную часть и негромко гавкнул. Хучик терпеть не может пеших прогулок, и сейчас он явно ждал, что я возьму его на руки следовало вернуться назад и втолкнуть Хуча в дом, но у меня не было на это времени. Сейчас противные менты проглотят кофе и поднимется дикий скандал. Нужно быстро поймать машину. Подхватив собачку, я побежала туда, откуда слышался гул моторов. Оказавшись на Курском вокзале, я сдала сумку в камеру хранения и обнаружила, что просто так попасть в зал ожидания нельзя. Пришлось купить билет до неведомого города со смешным названием Разливаева. Держа в руках серо-голубую бумажку, я с полным правом устроилась на жесткой скамейке и призадумалась, что делать. Если бы Дегтярев сидел на месте, я тут же бы понеслась к нему. Но Александр Михайлович удит рыбку и собирает грибочки. Домой ему возвращаться почти через месяц. «Ладно, скоро сюда приедет зайка» и мы совместными усилиями придумаем, как следует поступить. У меня есть приятели в системе МВД, и можно попросить их разузнать, в чем дело. Я уже схватилась за телефон, но потом решила, нет, подожду Ольгу. Время тянулось, будто жвачка. Я купила газеты, прочитала их и чуть не заснула. Часы показывали полдень. В районе двух в душу начала заползать злость. «Где же зайка?» Она велела мне не пользоваться мобильным, и я послушно не трогала трубку. В пять я достигла точки кипения. Так, противная Ольга не приехала. Передача «Мир спорта», лицом которой является наша Заюшка, выходит в эфир в 18.30. Значит, она сейчас в костюмерной, потом ее схватит гример, Раньше восьми вечера нечего и ждать ее на вокзале. Чертыхаясь, я купила минералки без газа, напоила хуча, вытащила из сумочки новую Маринину и попыталась сосредоточиться. Получалось плохо. Вокзал не лучшее место для отдыха. Тут и там на чемоданах и узлах спали измученные ожиданием люди. Послышался детский плач, через каждую минуту оживало радио, гнусаво заводя. Граждане пассажиры, скорый поезд...